Седьмое. Успехами второй половины кампании англичане столько же обязаны даровитому лорду Робертсу, сколько и не особенно талантливому Уайту, сумевшему, однако, в наиболее важный период стратегического развертывания главных сил привлечь на себя почти три четверти армии буров. Как известно, после боя 18 октября он отступил к Леди Смитту. Этот город, получивший такую громкую известность, представляет собой небольшую группу домиков, брошенных на берегу Занд-Ривер. Вокруг него толпятся в беспорядке высокие горы со своими характерными, точно срезанными ножом вершинами. Пользуясь двухдневным перемирием, англичане поспешно укрепили здесь, то есть вдоль наружных гребней, ближайших гор, насыпали траншеи, каменные брусы без рвов. В некоторых местах эти траншеи были сомкнуты в виде редутов, крайне упрощенной формы. Редуты связали между собой соединительными траншеями, и таким образом получилась маленькая крепость. Главную силу ее составляли, конечно, не каменные брусверы, которые при высоте около двух аршин и сухой кладки давали укрытие только от ружейных пуль и снарядных осколков, а сами горы. Это естественные валы, высота и круизна которых представляла большую трудность экскаладирование под огнем из траншей. Такую крепостицу можно было взять или штурм, или блокадой. По окончанию перемирия буры передвинули свою артиллерию и в течение первой недели подвергли Ледди Смит сильному обстрелу. Но на штурм не решились. Между тем энергия, развившаяся очень сильно во время первых наступательных маршей, начала понемногу ослабевать. Как и всегда, Чтобы притупить остроту неприятного сознания, только что сделаны ошибки, человек ищет какого-нибудь прецедента. Кем-то произнесено было слово «южноафриканская плевна». Прецедент был найден, а им диктовался уже и дальнейший образ действий. Решено было блокировать Леди Смит, то есть дождаться, когда изнеможенный голодом Уайт Сам положит оружие, хотя о том, сколько англичан запазов, сведений не было. Неизвестна была даже более или менее точная цифра гарнизона. Полагали так 1815. Решившись на блокаду, буры раскинули свои маленькие лагеря по огромной окружности, и вокруг осажденного города началась довольно мирная жизнь при военной обстановке. Англичане спокойно сидели в крепости, а буры наблюдали их. Каждой команде был отведен особый район охранения. Днем по линии постов располагались несколько человек, которые лежа за камнем с трубкой в зубах, маузером, так буры называли маузеровские винтовки, сторожили. Не покажется ли где-нибудь голова англичанин? На случай вылазки неприятеля сигналом тревоги служил пастушеский рожок. Одиночные оружейные выстрелы здесь слышались довольно часто. Иногда, впрочем, от времени до времени тяжело нагнется воздух, просвистит где-нибудь граната. Это соскучившиеся артиллеристы обеих сторон, заметив какую-нибудь цель, напоминали себе о том, что здесь война. Но если впереди кое-что напоминало собой войну, то в тылу линии обложения картина являлась уже совсем мирной. Вокруг лагерей паслись стада быков, спутанные лошади, мулы, овцы. По дороге из лагеря в лагерь разъезжали легким голубцем буры, очень часто панзонтиком и в сопровождении кафра, везущего ружье и патронтаж своего босса, господин. Все лагеря походили один на другой, с тем различием, что у буров-фермеров лагерь состоял из повозок с приделанными на задках будками, а у буров-горожан и в иностранных отрядах из палаток. Частью выданных правительством, частью отнятых у англичан. Но порядок был один и тот же, каждый располагался там, где хотел. У каждой палатки или повозки дымились костры, на которых черная прислуга готовила кофе, пекла блины, варила мясо. Тут же на солнце сушилась кожа убитого барашка, валялись кости, остатки пищи, на сучах акации сушилась нарезанная полосками и сплошь покрытая мухами мясо. Известных мест обыкновенно не отводилось. Правда, для наблюдения за порядком существовала должность интенданта, но обязанности его зависели как от собственного усмотрения, так и от доброй воли бюргеров, считающих каждый себя своим собственным генералом. Пользуясь беспечностью буров, долго бездействовавшие англичане прокрались однажды ночью и взорвали дальнобойную пушку «Кризо». В другом месте натальские буры, подойдя для дружеской беседы, предательски испортили орудия Круппа и максимов С этих пор сторожевая служба под Леди Смитом усложнилась. Во избежание подобных казусов орудия отнесли подальше и охранение их верили определенным командам. На ночь установили сильный наряд. Каждая команда выходила вся, оставив в лагере только дневную стражу и административных лиц. Начали ставить посты, парных часовых, на сто шагов от поста. Часовые стояли обыкновенно, по два часа сменяя друг друга сами. Пробовали даже высылать вперед патрули, но однажды при тарийской команде состав патруля вошли один американец и один испанец, которые при возвращении наткнулись на свой пост и не успел ответить пароля, были убиты своими же. А когда вскоре после того, оранжевые буры пристрелили своего же капрала, тот высылку патрули решено было бросить как неподходящее дело. Для стрельбы ночью буры употребляют такой прием. Левую руку накладывают поверх ствола и по косточкам стреляют в грудь. Пуля попадает в голову. Так продолжение первых двух месяцев тянулась жизнь осадного корпуса под начальством генерала Жубера. В то же самое время небольшой Обсервационный корпус под начальством генерала Ботты и Луки Мейера, продвинувшись было к Исткорту, отступил за Тугелю, избрав эту реку оборонительной линией для удержания Буллера, шедшего на выручку у Айта. Если продолжительное бездействие под Лиди Смитом начало уже оказывать свое расслабляющее действие, то совершенно не то было на Тугеле. Близкое соприкосновение с противником, ежемедутное ожидание боя действовало необыкновенно сильно на буров по природе страстных охотников. Здесь царило то не возбуждение, а если так можно выразиться, боевая восторженность. Каждый был уверен в своей непобедимости и с нетерпением ожидал англичан на заранее приготовленных позициях. 15 декабря произошло первое большое сражение под Калензо. Подробности его достаточно известны. Восьмое. Самоуверенность у людей обыкновенно растет и падает пропорционально их успехам и зачастую в геометрической прогрессии. После победы под колензо буры начали смотреть на своего противника с нескрываемым высокомерием. Даже у наиболее скромных исчезло всякое сомнение в благополучном исходе кампании. Поэтому на советы некоторых европейских офицеров, вместо бесполезной траты снарядов на ежедневную одинокую стрельбу по крепости, подвергнуть Лидис Смит сильной бомбардировке и затем взять его штурмом. Буры с неудовольствием отвечали, что они находят неразумным подвергать разрушению город, который потом достанется им же, а штурмовать город по европейской науке они предоставляют Буллеру. Между тем, При откуда, собственно говоря, незаметно руководили компанией, чувствовали, что центр тяжести операции переваливает на Западный театр. Туда ежедневно прибывали все новые и новые части войск. Вместе с огромной материальной силой Англия выдвинула и главный свой моральный ресурс в виде лордов Робертса и Китченера. Таким образом, по ходу событий Восточный театр войны, на котором были сосредоточены главные силы буров, приобретал второстепенное значение, а следовательно, необходимость поскорее разделаться с Леди Смитом, приковывавшим к себе почти половину армии, становилась все более и более очевидной. И вот на военном совете решено было произвести 25 октября общую атаку Леди Смита. На военном совете до предварительного обсуждения вопроса поются псалмы, затем каждый из присутствующих излагает свое мнение. Распоряжения даются устно. Ни карт, ни планов, ни письменных диспозиций нет. При покойном жубеле и кранье в Совете всегда присутствовали их жены, голоса которых имели почти решающее значение. Заседание заканчивается пением псалмов. Распоряжения об атаке были отданы накануне вечером. В этот день я был при турийской команде. Около 7 часов вечера после речи пастора, почти все буры говорят по-английски, и пение псалмов, пальткорнетом было объявлено нечто вроде диспозиции, согласно которой половина команды, 150 человек, назначалась для атаки, другая же половина должна была составить резервы. Атакующей части приказано было ночью занять высохшее русло, ручья поблизости, приблизительно в тысячи шагов от восточных укреплений Леди Смита и с рассветом открыть стрельбу, чтобы привлечь на себя внимание и силы противника, и этим облегчить главную атаку оранжевых буров на юго-западную сторону крепости. Было еще совершенно темно, когда атакующая часть спустилась с горы и расположилась в промойне. Холодная и сырая мгла окутывала всю местность. Не признавая никаких мер предосторожности и не опасаясь обнаружить свое присутствие, буры закурили трубки. Томительное ожидание тянулось уже более часа, но вот ярко горевшие звезды начали мало-помалу бледнеть, и предрассветным тумане показались вершины гор. Впереди, на сероватом фоне неба, вырисовывалась уже стена английских укреплений. Два редута соединенные траншеи, в общей протяженности позиции около 800 шагов. Мертвая тишина царила повсюду. Вдруг откуда-то издалека, словно тяжелый протяжный вздох, Пронесся звук орудийного выстрела и эхом раздался по горам. За ним другой, третий, все чаще и чаще, яснее и яснее. Так, так, так, так, так, сухо закрещали маузеровские винтовки вперемешку с лухими звуками английского Ли Метфорда. Это оранжевые буры, не дождавшись демонстративной атаки, повели главную. Команда встрепенулась, все посмотрели на ассистент Фельдкорнетов. Но угрюмый старик, все время молча сидевший с закрытыми глазами, заявил, что он не получил определенных приказаний и поэтому, если бюргеры желают, то они могут атаковать английские укрепления. После минутного совещания решено было наступать. По мокрой отрасли траве буры ползком двинулись к железнодорожной насыпи, до которой было около двухсот шагов. Дойдя до насыпи, атакующая часть разделилась справа и влево И эта жиденькая цепь охотников, и по костюму, и по вооружению винтовки были без штыков, и по всем приемам начала подниматься на насыпь. Но лишь только показались головы буров, как моментально по всей линии английских траншей вспыхнули огоньки, и рой пуль со свистом и жалобным пением пронзился и взрыл песок. Кто-то ахнул, все быстро скатились с насыпи и залегли за камнями из-за которых сейчас же началась редкая одиночная стрельба. Артиллерия обеих сторон открыла частый огонь, и гранаты, злобно шипя, заносились в воздухе, скрещиваясь над головами атакующих. Помещенной на горе бурской артиллерии все время пришлось стрелять через головы свои. За железнодорожной насыпью местность все время поднимается сначала слабо, потом все круче и круче. На первых шестистах шагах покрыто довольно высокой травой и усеяно крупными камнями, дававшими хорошее укрытие стрелкам. Переползая на животе от камня к камню и задерживаясь за каждым из них для стрельбы, наступающие медленно подвигались вперед. Англичан, судя по огню, был раза в три больше, чем бурок. В некоторых местах стояли скорострелки. Достаточно было шевельнуться за камнем, и несколько пуль свистело уже мимо ушей. Чуть-чуть приподнятая над камнем шляпа, тотчас же простреливалась. Начала грозить опасность и от своей артиллерии. Несколько недолетевших шрапнелей дали чересчур близкий разрыв. Кто-то из буров догадался и влокнул палку с красным платком, указывая этим на опасность. Орудия смолкли. Наступил критический момент. Два часа лежали здесь буры, притаясь за камнями но вот около 10 часов началось медленное отступление, опять ползком на животе с долгими задержками за камнями. Во все это время команд не подавалось никаких. К двум часам пополудни цепь снова очутилась у железнодорожной насыпи. Сзади в некоторых местах виднелись еще люди, но по большей части в таких позах, которые ясно говорили, что эти люди остались лежать так навсегда. При таких условиях Голодным, изнемогавшим от жажды и переживаемых впечатлений, людям предстояло сидеть еще много часов. Вот около пяти часов вечера, заглушая все эти звуки, послышался какой-то особенный гул. Незаметно появившаяся черная туча быстро двигалась с востока, оттуда уже потянула приятной свежесть. Через несколько минут волна ветра силой ударила по горам, и разбитое закружило вихрами, взрывая песок и прижимая к земле тощие растения. Крупные капли дождя захлестали по камням, и с неба точно из опрокинутого ушата хлынул страшный ливень с градом. В трех шагах нельзя было различить человеческую фигуру. Эта неожиданная поддержка с неба дала приторийской команде возможность отступить. Из 150 человек на поле сражения осталось 10, в том числе старик-ассистент Фильдкарнет. И те молодые огромного роста, оба красавца-буры Вильмсон и Либерс Кахне, которые лежали у самой стены. Один из них был прострелен двумя пулями в грудь на вылет, другому пуля попала в рот и вышла в затылок. С другой стороны, оранжевые буры смело повели главную атаку, и, несмотря на картечный огонь, сбили англичан с позиции и захватили одно орудие. Но неподдержанные вовремя должны были отступить и очистить гору, с вершины которой совершенно ясно открывался уже Леди Смит. В общем, это была первая крупная неудача бура. Они потеряли 163 человека убитыми и ранеными. англичане писали 2000 и пришли в сильное смущение от огромности этой потери. Хотя в сущности надо удивляться, что эта цифра оказалась такой ничтожной, особенно в сравнении с теми крупными ошибками, которые были допущены в распоряжении. буры хотели овладеть Леди Смитом внезапным нападением, но по неясности отданных приказаний внезапное нападение обратилось в неподготовленную, а потому неудачную атаку. Приказания были отданы слишком заблаговременно и говорят, что кафры успели предупредить англичан о намерениях буров. Затем для атаки назначила была в каждой команде половина людей, другая составляла резерв. Но какое назначение имел последний, определить довольно трудно, ибо в бою, даже когда атакующие переживали самый критический момент, Люди резерва все время лежали на своих первоначальных местах и только смотрели, что из этого выйдет. Не решаясь на вторичный штурм, буры задумали теперь утопить англичан. Вместе с Леди Смитом и для этого верстак 4-5 ниже города начали строить плотину на реке Зантрия. Страшно быстрая горная речка имела не менее одной сотой падения. При таких условиях, по самым элементарным расчетам, Высота плотины должна была быть около 70 аршин. Такую же, следовательно, нужно было придать длину и толщину этому сооружению, предназначавшемуся удерживать напор целого моря воды, в котором должны были погибнуть современные фараоны. Буры произвели свои расчеты по Библии, а потому плотину прорвало в самом начале. К тому времени оправившийся после коленза Буллер начинает уже свои знаменитые лобовые атаки на Тугели. Сначала он поднимается вверх по реке и с высоты с двор два дня громит ледитом незанятые позиции буров Потом Успин Скоппа учиняет скандальные побоище своих же войск. Затем снова спускается Калента и здесь начинает ломиться в дверь, которую ему издалека уже полуоткрыл Робертс. Действия Буллера своевременно получили надлежащую оценку. Ко всему сказанному о нем можно прибавить разве только то, что если у буров нерешительность действий происходила иногда из опасения больших потерь, то отныне знаменитый английский генерал не заслуживает в этом отношении ни малейшего упрека. Во всех странствованиях по Тугеле он как будто бы искал место, где бы удобнее было уложить, возможно, большее количество своих солдат.